Издательство «Лайкбук». В этой книге упоминается социальная сеть «Инстаграм», принадлежащая компании «Мета», запрещенная на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Никстоун. Теория хаоса. Текст читает Портная Анастасия. «Мой дорогой слушатель, сегодня мы собрались здесь», чтобы прослушать книгу об особенностях мозга, которым подвержены многие люди, даже если мы не особо любим говорить об этом. Да, прозвучало банально, но, надеюсь, ты вздохнул, цыкнул зубом, закатил глаза или что-то еще в этом роде. Нам нужно, чтобы лед тронулся. И теперь, когда я завладела всем твоим вниманием, то я сперва кое-что скажу. Я ненавижу понятие «психическое заболевание». Я знаю, откуда оно происходит и почему мы им пользуемся. Но смысл того, что существует правильная работа нашего мозга, для меня является невероятно раздражающим. Надеюсь, что при прослушивании этой книги ты меня поймешь. Но пока ты еще не начал слушать, я хочу, чтобы ты сразу знал, что я, Ник Стоун, технически, психически нездорова. Я не буду углубляться в особенности диагноза, потому что это, в общем, не имеет смысла. Но я хочу предупредить тебя, что очень многое в этой аудиокниге буквально основано на моем личном опыте. Это важно помнить, пока ты будешь слушать, потому что существуют неплохие шансы, что первое, если твой мозг тоже функционирует не в рамках нормы, твой опыт будет отличаться от моего, и второе — «Стигматизация психических расстройств», чему будет посвящена аудиокнига, и этому я очень рада, приводит к тому, что могут быть ситуации, в которых ты подумаешь, «Боже, я не могу поверить, что Ник Стоун добавила это в книгу, и за нее к людям с…» «Представьте диагноз» относятся хуже». Но вот в чем дело. «Избавиться от стигмы психически больного означает осознать идею того, что человек должен приниматься в обществе независимо от того, как на его опыт влияют химические процессы в мозге. Всем нам хочется, чтобы люди видели нас сильными, непоколебимыми и неуязвимыми. Но мы не такие. Мы люди». Например, когда у меня случается сильный депрессивный эпизод, мой мозг говорит мне, что я — ничтожество и что я не заслуживаю жить. Что-нибудь из этого является правдой? Нет. Дает ли мне это знание силы реагировать на эпизод менее остро? Неа. Ненависть к самому себе является одним из симптомов моей депрессии, так же, как и сопливость является симптомом простуды. Так или иначе, От этого никуда не деться. Всем этим я хочу сказать, что раз перед прослушиванием стоит предупреждение о содержании, я не собираюсь ничего приукрашивать. Если работа химии в твоем мозгу может случайно привести к отказу внутреннего инстинкта самосохранения, то точно стоит дважды подумать, браться ли за эту аудиокнигу. Потому что в ней есть довольно чувствительные эпизоды. Сказанное приводит меня к, пожалуй, самой странной вещи, которую я когда-либо говорила. Хотя тут говорится о людях, которые живут с психическими расстройствами или испытывали такой опыт, написала я ее для людей, которые не понимают, как работают психические расстройства и кто получает большую часть информации об этом из источников, которые, говоря по-честному, тоже мало что об этом понимают. Как и всегда было в моих книгах, Я надеюсь, что неважно, как работает твой мозг. Прослушивание этой книги даст тебе лучшее понимание того, что, первое, человечество в целом крайне удивительно, даже когда оно не соответствует нашим ожиданиям. Второе, человеку нужно пространство и сострадание, чтобы полностью почувствовать себя собой. Кроме того, наш опыт влияет на нас намного сильнее, чем мы показываем. В любом случае... Приятного прослушивания. Ах да, внимание, спойлер. Даже с моим диагнозом чувствую я себя хорошо. Даже великолепно. И как доказательство для меня этого «вуаля» с французского «вот», я написала еще одну книгу. Предупреждение о содержании. Следующий текст содержит упоминание самоповреждения и суицида. Если вы подвержены первому или вас посещают мысли о последнем, знайте, что вы не одиноки. Но также, пожалуйста, слушайте с осторожностью.